5.5. Мы — звездные люди. Все звезды, кроме Солнца, так далеки от нас, что порой кажется, не будь их вовсе, ничего бы в нашей жизни не изменилось. Но более внимательный взгляд обнаруживает совсем иное. В разделе 3.4 мы уже обсудили проблему ночного освещения доисторической Земли и выяснили, что звездный свет важен как для ночных хищников, так и для их жертв. А теперь обсудим, как родилось вещество, из которого сложена наша планета и мы сами. Как известно, наш мир возник из стремительно расширяющегося сверхплотного и сверхгорячего сгустка материи, который в первые мгновения состоял из смеси кварков, глюонов, лептонов, нейтрино и фотонов. По мере расширения нашей Вселенной плотность и температура вещества уменьшались, что позволило кваркам объединяться, образуя нейтроны и протоны, нуклоны. При взаимных столкновениях нуклонов рождались первые простейшие ядра атомов, однако из-за столкновений с фотонами и другими частицами, обладавшими колоссальной энергией, эти ядра тут же распадались на отдельные нуклоны. Но по мере расширения Вселенной плотность и температура вещества уменьшались, а это увеличивало вероятность выживания ядер. Термоядерные реакции n плюс p превращаются 2 вверху d, 2 вверху d плюс 2 вверху d превращаются 3 вверху гелий плюс n, 2 верху д плюс 2 верху д превращаются в 3 верху t плюс π, 3 верху t плюс 2 верху д превращаются в 4 вверху гелий плюс n, привели к образованию ядер дейтерия 2 верху д, 3 те 3 верху t, изотопов гелия 3 верху гелий и 4 верху гелий. Но поскольку не существует устойчивых ядер с атомной массой 5, Синтезировать ядра тяжелее 4 верху гелий путем последовательного присоединения протонов или нейтронов к изотопам гелия оказалось невозможно. Кроме того, к моменту, когда гели образовалось заметное количество, температура вещества упала настолько, что реакции 3 верху гелий плюс 4 верху гелий превращаются в 7 верху бериллий, 4 верху гелий плюс 4 верху гелий превращаются в 8 верху бериллий, 8 верху бериллий плюс 4 верху гелий превращаются в 12 верху углерод, оказались малоэффективными ввиду большего по сравнению с протонами кулоновского отталкивания. По этим причинам примерно через 3 минуты после рождения Вселенной первичный синтез элементов не завершается. Расчеты и наблюдения показывают, что к этому моменту вещество Вселенной на 75% состояло из водорода и на 25% из изотопа гелия 4 верху гелий. В небольших количествах имелись также дейтерий, приблизительно 0,003%, и легкий затоп гелия, верху гелия, приблизительно 0,002%, а элементов тяжелее гелия было синтезировано пренебрежимо мало. Что касается свободных нейтронов и трития, которые в заметном количестве присутствовали во время нуклеосинтеза, то они, будучи нестабильными частицами, вскоре исчезли n превращается в π плюс i в степени минус плюс v сверху тильда. 3 сверху t превращаются в 2 сверху d плюс i в степени минус плюс v сверху тильда. В современную эпоху, то есть спустя приблизительно 14 миллиардов лет после рождения Вселенной, относительное обилие водорода и гелия остается почти таким же, как в момент завершения первичного нуклеосинтеза, однако содержание более тяжелых элементов заметно увеличилось. И в межзвездном газе нашей галактики доля этих элементов составляет 2-3% по массе. Больше всего в межзвездной среде атомов кислорода, вдвое меньше атомов углерода, а затем в порядке убывания числа атомов идут азот, неон, железо, кремний и так далее. Нетрудно догадаться, что все элементы тяжелее гелия были синтезированы в звездах. Хотя термоядерные реакции происходят глубоко в недрах звезд, Мы знаем, что продукты этих реакций вполне могут оказаться в окружающем звезду пространстве. Первый путь — вынос продуктов ядерных превращений конвективными потоками во внешние слои звезды, а оттуда — в межзвездную среду вместе со звездным ветром. Такого рода процессы наиболее эффективны на поздних этапах эволюции звезд. Прямые наблюдения, например, наблюдение красных сверхгигантов или звезд типа Вольфа-Рая, убеждают нас в том, что звезды обогащают межзвездную среду углеродом, азотом, кислородом и другими элементами. Вторая возможность обогащения межзвездной среды тяжелыми элементами — взрывы сверхновых, при которых ударная волна выбрасывает вещество звезды во все стороны, превращая его в межзвездный газ. Двигаясь от центра звезды к поверхности, ударная волна не только увлекает за собой газ, но и резко нагревает его до огромной температуры. В результате за фронтом волны начинаются термоядерные реакции, в ходе которых вещество почти мгновенно превращается из водорода в никель, а выделяющееся при этом тепло подпитывает ударную волну, не давая ей затухнуть. И хотя синтез элементов тяжелее железа происходит не с выделением, а с поглощением энергии, при взрыве сверхновой энергии выделяется так много, что появляется возможность потратить некоторую ее часть на синтез даже очень тяжелых элементов, таких как уран. Вообще говоря, чем тяжелее элемент, тем меньше вероятность его синтеза, хотя, конечно, имеются и исключения из этого правила, обусловленные особенностями различных атомных ядер и вероятностями протекания тех или иных реакций синтеза. Что касается никеля, то, как и при спокойном горении в центральных областях массивных звезд, в наибольшее количество синтезируется его нестабильный затоп, 56 вверху, 28 внизу никель, который затем в результате бета-распада превращается в кобальт, а тот, в свою очередь, в устойчивый изотоп железа 56 вверху, 26 внизу, феру. Повышенное по сравнению с окружающей межзвездной средой содержание тяжелых элементов в туманностях, остатках сверхновых, было обнаружено почти 100 лет назад, а в 1987 году после взрыва сверхновой 1987A в Большом Магеллановом облаке Астрофизики непосредственно смогли проследить за тем, как в разлетающемся газе никель превращался в кобальт, а тот в железо. Любопытный факт. Полученная из наблюдения этой сверхновой оценка времени жизни радиоактивного изотопа кобальта несколько отличалась от значения, полученного ранее при лабораторных измерениях. Однако после того, как физики провели новые, более точные измерения, оказалось, что астрономы были правы. Таким образом, теоретические представления о синтезе элементов при взрывах сверхновых надежно подтверждены наблюдениями. Мы уже говорили, что чем больше масса звезды в момент ее рождения, тем большую долю своей массы она сбрасывает в межзвездное пространство к моменту своей гибели, а самые массивные звезды — 100-150 масс Солнца — разрушаются полностью. Кроме того, с ростом массы звезды уменьшается время ее жизни. Эти два обстоятельства делают массивные звезды основными поставщиками тяжелых элементов. Первые звезды во Вселенной состояли только из водорода и гелия. Через несколько миллионов лет самые массивные из них погибли, выбросив в межзвездную среду первые порции тяжелых элементов. Обогащенный этим веществом газ смешался с водородно-гелиевым газом межзвездной среды И некоторое время спустя из этой смеси родилось новое поколение звезд, самые массивные из которых вскоре погибли, еще больше увеличив концентрацию элементов тяжелее гелия. За время существования Вселенной тысячи поколений массивных звезд успели родиться и умереть, каждый раз понемногу увеличивая долю тяжелых элементов в межзвездной среде. Разумеется, при этом рождались и звезды малой массы, которые дожили до нашего времени, сохранив во внешних слоях химический состав, соответствующий составу межзвездной среды, из которой они сформировались. В шаровых скоплениях старше 10 миллиардов лет астрономы обнаружили звезды, содержащие тяжелых элементов в 100 раз меньше, чем их содержится в поверхностных слоях Солнца. А недавно удалось найти звезды, в веществе которых тяжелых элементов в десятки тысяч раз меньше, чем на Солнце. По-видимому, это самые старые звезды нашей Галактики. Но какое отношение имеет процесс обогащения Вселенной тяжелыми элементами к нам, людям? Самое непосредственное. Жизнь на Земле существует благодаря органическим молекулам, которые представляют собой соединение водорода практически со всеми элементами таблицы Менделеева и прежде всего с углеродом. А это значит, что мы с вами состоим из вещества, которое когда-то, причем не один раз, побывало в звездных недрах, и прошло через термоядерные реакторы звезд. Иными словами, мы — звездные люди.